И тут, в углах его рта, я заметила легкий желтый налет. Я удивленно заморгала, а сердце мое забилось часто-часто. Такой же желтый налет был на губах у мамы, когда она умерла. Теперь я вспомнила этот горький запах, так пахло у ее гроба, это был горит трав. Я застыла на мгновение, пытаясь разобраться. Безумие, конечно, но что, если сэр Джеральд Уже был отравлен горитравом, когда его пырнули ножом. Это вполне объясняет отсутствие крови, не так ли? Рана не кровоточила, потому что он был уже мертв. Вдруг снаружи послышались шаги и голоса. Мы застыли, уставившись друг на друга. Крыльцо заскрипело, потом раздался чей-то сердитый голос. Дверь распахнулась, кто-то вошел в часовню. Меня так затошнило что чуть не вырвало, а ноги подогнулись, как у тряпичной куклы. Элли прижала руки ко рту, Мазу посерел. Их здорово выпорют, если обнаружат здесь, особенно Мазу. Господи всемилостивый, да они их обоих запорят до смерти и уволят с королевской службы, и тогда им придется голодать, чтобы там Мазу и не говорил о парижском саде. А вот если здесь застанут меня... — Прячьтесь, — прошептала я, — я все улажу. Ребята секунду помешкали, потом шустро скользнули под скамейку. Было слышно, как они там устраивались. Я осталась там, где и стояла, рядом с телом сэра Джеральда, и начала хныкать. Обычно мне трудно заплакать. Не то что леди Сари и Мэри, они вечно ревут, когда им что-то нужно. Но как только я представила, что всех нас выпарют, а королева отошлет меня от двора, что еще хуже, слезы появились сами собой. Я им помогала, шмыгая носом, всхлипывая и больно прищипывая кожу над переносицей. В часовню вошли стражники во главе с лордом Ворси. Вид у них был очень суровый. Но, как я и надеялась, при виде меня, ревущий над телом сэра Джеральда, они застыли в проходе, как вкопанные. Лорд Ворси приблизился, взволнованный и чуточку недоверчиво бормоча. «Ну-ну, миледи, отчего же вы не попросили разрешения попрощаться? И зачем пришли сюда ночью? Было бы более разумно появиться днем в сопровождении, как вам подобает. Я... не хотела побыть с ним наедине. Я сглотнула, стараясь вложить в эту сцену весь свой актерский талант. Не хотела, чтобы другие указывали на меня своими носовыми платками». Ну как вы сюда попали? Вам кто-то помог? Голос Лорда Ворси прозвучал недовольно. Нет-нет, воскликнула я, замирая при мысли, что он велит осмотреть часовню. Я пришла сама, хотя и было очень страшно. Уставившись на тело сэра Джеральда, Лорд ворси молчал. Я стояла рядом, думая, что он мог бы быть со мной помягче. Он же мой опекун, в конце концов. Идемте, миледи, сказал он наконец. Все это очень неподобающе, без свиты, так никуда не годится. Я сам провожу вас во дворец и припоручу заботам миссис Чемперноун». «О, нет!» — подумала я, опустила голову и заревела, уже по-настоящему. «Ну, хватит, хватит!» Лорд Ворси крепко взял меня за руку и повел к противоположному выходу часовни. За ним последовали все его люди, таращив на меня так, точно я вдруг превратилась в медведя. Они верно не знали, что и думать. Мы прошли через церковный двор ворота, выходившие на Кинг-стрит. Потом через ворота Кинг-стрит вошли на территорию дворца и направились к верхней галерее.